Глава третья. Рира. Как вскоре оказалось, Джордж Боутрайт все-таки не стал дожидаться, пока люди из ДСК выйдут и заберут его. Он просто исчез, должно быть, пустился в бега. Вот и славно, — подумал Майкрем, — но никто не обсуждал вслух, что же случилось с лодочником. Так уж было принято во всем, что касалось ДСК, ни о чем не спрашивать, а еще лучше даже не задумываться. На несколько дней в Фореле стало тише обычного. Маркольм ходил в школу, делал уроки, разносил заказы в трактире и снова и снова перечитывал секретную записку из желудя. На сердце у него было тягостно, атмосфера подозрения и страха никак не желала рассеиваться, и это было очень странно. Ведь мир, к которому Малькольм привык, был таким местом, где все вокруг интересно и весело. Еще очень странным было то, что люди из ДСК интересовались другом лорд-канцлера, этот самый друг, и спросил тогда Малькольма о младенце.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 И еще он подолгу околачивался в лавке судовых товаров. Очень уж удобно это было место для наблюдений за пьяцей. Люди так и сновали через площадь, а кое-кто заглядывал в кафе напротив выпить кофе. В лавке торговали всем, что имело хоть какое-то отношение к лодкам, и красная краска тоже нашлась. Малькольм купил маленькую жестянку краски и кисточки в придачу, но уходить не спешил. Женщина за прилавком вскоре сообразила, что краской дело не ограничится. — Что тебе еще нужно, — Малькрем спросила она. Звали ее миссис Карпентер, и Малькрема она знала еще с тех пор, как ему разрешили плавать на лодке одному. — Хлопковый шпагат! — ответил мальчик. — Я тебе вчера показала, что у нас есть. — Да, но, ну, может, где-то завалялся другой моточек. А что не так с тем шпагатом, который я тебе показывала? — вот. — Хочу сделать фалень, а для него нужен шпагат потолще. Можешь сложить этот вдвое. Ну, — а ведь и правда. — Да, наверное, можно и так. — Но так сколько тебе нужно? — Где-то четыре фатома. Фатома или морская сажень — единица длины, принятая в морском деле и равная шести футам. — Одинарного или двойного? — О, ну да, восемь фатомов. Если сложу вдвое, этого должно хватить.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 Он был профессором из колледжа Магдалины, историком. Жены у него не было, но остались мать и брат. Как полагается, в подобных случаях дело расследуют, но никаких признаков насильственной смерти при осмотре тела не обнаружили. — А что он потерял? — полюбопытствовала миссис Карпентер.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 да чего же все это сложно до свидания миссис карпентер пробормотал он направляясь к двери хозяйка лавки лишь рассеянно махнул рукой ее внимание было уже приковано к новому покупателю надо было попросить ее ничего никому не рассказывать — сказал Малькольм, разворачивая каноэ. — Тогда бы она решила, что это все неспроста, и нарочно бы запомнила, — возразила Аста. — Здорово ты ей наврал. — И не знал, что так умею. Но все-таки лучше бы это делать как можно реже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 — Как они его схватили. — Да. И как они обошлись с мистером Боутрайтом. Они все могут. И пытать, и убить, что угодно. Точно тебе говорю. — И что же тогда значит эта записка в желуди К записке они возвращались снова и снова.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 Некоторые студенты приходят в форель в колледжских шарфах, если бы выяснить, какого цвета шарфа у студентов Магдалины. — А вот это отличная мысль. Можно будет с ними поболтать. Если мы спросим о чем-то таком, ему в голову не придет, будто мы что-то вынюхиваем. Дождь, между тем, полил еще сильнее, и Марколь уже с трудом различал, куда грести. Аста превратилась в сову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 правду так она делала лишь тогда, когда ее никто не видел, кроме Маркальма. Полагаясь на ее огромные зоркие глаза, Маркальм греб изо всех сил. Правда, время от времени вода в лодке поднималась до лодыжек и приходилось останавливаться, чтобы ее вычерпать. Домой он добрался мокрым до нитки, в отличие от асты, которая только встряхнулась и мигом обсухла. Где пропадал? спросила мать строго, но не сердито. Смотрел на сову. Что на ужин? Стейк и пирог с почками. Вымой руки. Нет, ты только посмотри на себя. С тебя ручьями течет. Когда поешь, переоденься в сухое и не бросай мокрую одежду на пол. Малькальма полоснул руки под кухонным краном и для виду обтер их чайным полотенцем.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 И снова уставился на мать. — Ну, откуда ты знаешь, что он привез младенца сюда, нашим монахинем? Ну, точно, я ничего не знаю. Но как же иначе? Вот увидишь сестру Фенеллу в следующий раз, спроси ее сам. И что это ты заладил, младенец, младенец? Хотя, конечно, девочка еще совсем маленькая. Сейчас ей должно быть, э, э, по-моему, месяцев шесть, ну, может, чуть больше».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 Малькольм поспешил в монастырь, чтобы разузнать побольше о дочке знаменитого путешественника. Первым пунктом в его мысленном списке значилась сестра Фенелла. Под шум дождя, неутомимо барабанившего в окна мальчика, пожилая монахиня, сидели за кухонным столом, замешивая тесто для хлеба. После того, как Малькольм вымыл руки в третий раз, а на вид они остались такими же, как были, сестра Фенелла прекратила гонять его к крану, но все-таки, не сдержавшись, воскликнула. — Да что это такое у тебя под ногтями? — Смола. Я очистил свое каноэ. — Ну, если только смола. — Говорят, она даже... — Полезно, — с сомнением сказала монахиня из дегтя даже мало делают заметил малькольм это правда хотя она по моему другого цвета ну да ладно будем считать что руки у тебя чистые можешь месить некоторое время малькольм трудился молча но вскоре решил что уже можно спрашивать а правда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 — И она будет у вас жить, пока не вырастет. — Ах, не знаю, маркелем Ну-ка, давай под наляк, Покажи этому тесту, кто в доме хозяин. А лорда Азриэла вы видели? — Нет. Я хотела подглядеть из коридора, но сестра Бенедикта закрыла дверь так плотно, что и щелочки не осталось. — Значит, это ей поручили смотреть за девочкой. — Ну, по крайней мере, с лордом Азриэлем говорила именно она. — А кто ухаживает за ребенком, кормит и все такое? Мы все, Малькольм. — А откуда вы знаете, как это все делается? Ведь вы все незамужние дамы, ты это имеешь в виду? — Ну, просто монахини такими вещами обычно не занимаются. — Ты себе не представляешь, сколько всего мы знаем, — возразила сестра Финелла.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 Монахиня возражать не стала. Малышка спала в монастырской гостиной, там, где обычно принимали посетителей. Сестра Фанелла сказала, что взглянуть на нее можно, только очень тихо. Малькольм на цыпчках вошел вслед за монахиней в комнату, холодную, пропахшую мебельным лаком и уныло-серую в скудном свете, пробивавшемся сквозь пилину дождя.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 Но как только аста подлетела к нему, тоже превратившись в ласточку, и присела на край колыбели, птенец тут же проснулся и широко разинул желтый клев, словно выпрашивая угощения, Маркур не сдержал смеха. Малышка, разбуженная звуками, открыла глаза, увидела, как он смеется, и тоже засмеялась. Аста, между тем, разыграла пантомиму, притворившись, будто ловит мошку и заталкивает ее крохотному деймону в клювик. Птенец сделал вид, что глотает, и довольно кивнул. Малькольм рассмеялся еще громче, а Лира так разошлась, что начала икать. И это было тоже очень смешно, потому что стоило ей икнуть, как деймон птенец подпрыгивал. Но, — Но-но-но, тише, тише! Сестра Фенелла наклонилась и взяла ее на руки, но личико Лиры тут же сморщилось, словно от боли и ужаса. Не понимая, куда подевался ее Деймон, малышка замахала ручонками и забилась в руках монахини, так что та едва ее не уронила, но Аста тут же пришла на помощь. Подхватив клювом птенца, она взлетела и усадила его девочке на грудь, в тотчас превратился в крохотного тигренка, зашипел и оскалился, зато Лира мгновенно успокоилась у сестры Фенеллы на руках, поглядывая вокруг с царским благодушием. Маркельм был очарован, в этой малышке все было идеально, и он не мог оторвать от нее восхищенных глаз. — Уложим-ка мы тебя, брат, солнышко, — промолвила сестра финала Зря тебя разбудили, да, милая? Она уложила малышку в колыбель и подоткнула одеяльце очень осторожно, чтобы случайно не задеть рукой ее Деймона. Малькольм подумал, что запрет на прикосновение к чужому Деймону должно быть распространяется даже на таких маленьких детей,